Предисловие к книге Алексея Николаевича Леонтьева Развитие памяти. Смотри за текстовой комментарий 1. Современная научная психология переживает глубочайший кризис своих методологических основ, подготовленный всем ходом исторического развития этой науки и охвативший всю область психологических исследований с такой полнотой и силой, что он непреложно знаменует начало новой эпохи в психологии. и невозможность её дальнейшего развития на старых путях. Чем бы ни была будущая психология, она во всяком случае не может быть прямым продолжением старой психологии. Кризис и означает поэтому поворотный пункт в истории её развития, и вся сложность кризиса заключается в том, что в нём сплелись черты прошлой и будущей психологии в такой причудливый, сложный узор, что задача распутать его представляет иногда величайшие затруднения и требует специальных исторических, методологических и критических исследований, посвящённых этому вопросу. Так уже сказано, кризис носит настолько всеобъемлющий характер, что нет ни одной сколько-нибудь значительной проблемы психологии, которая не была бы охвачена им. Само собой разумеется, что каждая глава научной психологии переживает этот кризис по-своему. В каждой проблеме кризис находит своеобразные выражения и преломления в зависимости от характера самой проблемы и исторического пути ее развития. Но методологическая природа кризиса остается по существу одной и той же во всем многообразии его выражений, во всем богатстве его преломлений сплоть призму отдельных конкретных проблем. Поэтому не только попытка наметить основы и систему психологического знания Но и каждое конкретное исследование, посвящённое тому или иному частному психологическому вопросу, может методологически осознать свои отправные точки, свой метод, свою постановку вопроса только в свете того кризиса, которым охвачена вся проблема в целом. Не представляют исключения и проблема, которой посвящено исследование Алексея Николаевича Леонтьева, в введении к которому должны служить эти строки. даже больше. Память представляет собой такую психологическую проблему, где основные черты кризиса представлены наиболее отчётливо и ясно. Как известно, основное содержание психологического кризиса составляет борьба двух непримиримых и принципиально различных тенденций, которые на всём протяжении развития психологии в различном сплетении лежали в основе психологической науки. Эти тенденции в настоящее время достаточно осознаны наиболее дальновидными представителями психологии. Большинство из них осознано и та мысль, что никакого примирения между тенденциями быть не может, а самые немногие, самые смелые из мыслителей начинают понимать, что психологии предстоит кардинальный поворот на пути её развития, связанный с коренным отказом от этих двух тенденций, до сих пор направлявших её развитие. и определявших ее содержание. В свое выражение этот кризис нашел в ложной идее двух психологий естественно-научной, каузальной, объяснительной психологии и телеологической, описательной, понимающей психологии как двух самостоятельных и совершенно независимых друг от друга в теоретических дисциплинах. Это борьба двух непримиримых между собой тенденций, определила в основном и судьбу, и исследования памяти в психологии. По правильному замечанию Г. Мюнстерберга, телеологическая психология редко выявляется действительно чисто и последовательно. По большей части она находится в каком-либо внешнем слиянии с элементами каузальной психологии. В таком случае процессы памяти, например, изображаются как причинные. а процессы чувства и воли как интенциональные, смещение, легко возникающее под влиянием наивных представлений повседневной жизни. И действительно, процессы памяти в психологии обычно трактовались с точки зрения естественно-научной, каузальной психологии. У Стами Э. Геринга была высказана та великая мысль, что память есть общее свойство организованной материи – И целый ряд исследований, развивавшихся под знаком этой мысли, образовал стихийно материалистическую струю в учении о памяти внутри общего, двойственного, смешанного русла эмпирической психологии. Неудивительно поэтому, что крайняя физиологическая точка зрения в психологии, нашедшая высшее выражение в ассоциативном направлении и привевшая к возникновению психологии поведения и рефлексологии, сделала излюбленной и центральной своей темой проблему памяти. Но как это неоднократно бывает в истории знания, самое наличие этой точки зрения с необходимостью привело к тому, что на другом полюсе стали накапливаться идеи о памяти совершенно противоположного характера. Специальные психологические закономерности памяти, специфические человеческие формы и способы ее функционирования не могли получить, разумеется, сколько-нибудь удовлетворительного объяснения в той насквозь аналитической постановке проблемы, которая видела конечную цель исследования в сведении высших форм памяти к ее низшим, первичным, зачаточным формам, к ее общей органической основе и к растворению всей проблемы в целом, в общем, неопределенном, смутном, стоящем почти на границе метафизики понятии «мне мы», Так, общие универсальные способности материи. Метафизический материализм таким образом, с необходимостью, приводил к тому, что на другом полюсе он последовательно идя по своему пути, превращался в идеалистическую метафизику. Высшее выражение этой идеалистической концепции высшей памяти нашла в известной работе А. Бергсона Материя и память, в которой эта взаимная обусловленность Мефонестической и идеалистической точек зрения выступает с наибольшей ясностью. Бергсон, анализируя двигательную память, лежащую в основе образования привычки, исходит из невозможности подчинить закономерностям этой памяти деятельность человеческой памяти в целом. Из законов привычки не могут быть выведены и объяснены функции воспоминания. Таков скрытый, но центральный нерв всей теории. Её основная предпосылка, её единственное реальное основание, на котором она держится и вместе с которым она падает. Отсюда его учение о двух памятях: памяти мозга и памяти духа. В этой теории одним из главнейших аргументов, который является последовательно механистическое воззрение на органическую память, дуализм, характерный для всей психологии в целом и для психологии памяти в частности. приобретает метафизическое обоснование. Мозг для Бергсона, как и для последовательного бихевиориста, просто аппарат для связи внешних импульсов с движениями тела. По нашему мнению, говорит он, головной мозг не что иное, как рот телефонной станции, его роль дать сообщение или заставить ждать. Всё развитие нервной системы заключается только в том, что пункты пространства, которые она приводит в связь с двигательными механизмами становится всё многочисленнее отдалённее и сложнее. Но принципиальная роль нервной системы на всём протяжении её развития остаётся той же. Она не приобретает качественно новых функций, и головной мозг этот основной орган мышления человека, по мнению Бергсона, ничем принципиально не отличается от спинного мозга. Между так называемыми перцептивными способностями головного мозга, говорит он, и рефлекторными функциями спинного мозга разница только в степени, а не по существу. Отсюда, естественно, Бергсон различает две теории памяти. Для одной память есть лишь функция мозга, и между восприятием и воспоминанием разница только в интенсивности. для другой память есть нечто иное, чем функция мозга. И между восприятием и воспоминанием различие не в степени, а по существу. Сон Бергсон становится на сторону второй теории. Для него память есть нечто иное, чем функция мозга. Она есть нечто абсолютно независимое от материи. Полностью мы действительно вступаем в область духа, формулируя тон свою основную идею. Мозг просто орудие позволяющее проявиться этой чисто духовной деятельности. Все факты и все аналогии говорят в его точке зрения в пользу теории, которая смотрит на мозг только как на посредника между ощущениями и движениями. Мы видим таким образом, что дуалистический подход, господствовавший во всей психологии, нашёл яркое выражение в учении о двух памятях. Мы видим далее, как этот дуализм в неизбежности приводит к идеалистической концепции памяти. Всё равно сверху или снизу, к теории абсолютно независимой от материи памяти духа Бергсона или к теории изначально и универсальной памяти материи, к теории мнемы Симона. Когда изучаешь психологические исследования памяти, ориентированные в этом направлении, начинает казаться, Стои эти работы принадлежат к той давно минувшей уже эпохе научного исследования, когда исторический метод был чужд всем наукам, и когда Конт видел прелегию социологии в применении этого метода. Смотри за текстовой комментарий 3. Исторический метод мышления и исследования проникает в психологию позже, чем во все науки. Положение со времён Конта изменилось радикальным образом. Не только в биологии, Ну, астрономия, геология и всё вообще естествознание усвоило исторический метод мышления, за исключением одной только психологии. В своё время Гегель считал историю привилегией духа и отказывал в этой привилегии природе. Только дух имеет историю, говорил он, а в природе все формы одновременны. С течением положения изменилось на обратное. Науки о природе давно усвоили ту истину, что все формы в природе не одновременны, а могут быть поняты только в аспекте исторического развития. Лишь психологи делают исключение для своей науки, полагая, что психология, имея дело с вечными и неизменными явлениями, всё равно выводится ли эти вечные и неизменные свойства из материи или из духа. Метафизический подход к психологическим явлениям остаётся здесь и там в одинаковой силе. Высшее выражение это антиисторическая идея, нашёл в известном положении ассоциативной этнической психологии, гласящем, что законы человеческого духа всегда и везде одни и те же. Как это ни странно, но идея развития до сих пор остаётся ещё неусвоенной в психологии, несмотря на то, что целые ветви психологии посвящены ничему иному, как изучению проблемы развития. Это внутреннее противоречие сказывается в том, самую проблему развития эти психологи ставят как метафизики. Известно, какие огромные трудности для психологии памяти представляет проблема развития памяти в детском возрасте. Одни психологи, основываясь на несомненных фактах, утверждали, что память в детском возрасте, как и все остальные функции, развивается. Другие, опираясь на столь же несомненные факты, утверждали, что память что по мере развития ребёнка его память слабеет и свёртывается. Третьи наконец пытались примирить оба эти положения, находя, что память в первой половине детства развивается, а во второй свёртывается. Такое положение не является характерным только для детской психологии. Оно в одинаковой степени характерно и для патологической психологии, которая также не могла постигнуть закономерности движения памяти в её распаде. То же самое можно сказать и о зоологической психологии. Для всех этих наук развитие памяти означало не что иное, как чисто количественное нарастание всегда неизменной в самой себе функции. Все эти затруднения мы могли бы обобщить, сказав, что величайшую трудность для психологии памяти представляло изучение памяти в её движении. Задача уловить разные формы этого движения. Само собой разумеется, что при таком положении дела психологическое исследование наталкивается на непреодолимые трудности. В настоящее время принято жаловаться на несовершенство и бедственное положение психологии. Многие думают, что психология как наука еще не началась и начнется лишь в более или менее отдаленном будущем. Предисловия к психологическим исследованиям пишутся в минорном тоне. Прям на разваленных трои С лёгкой руки Ланге, не нашедшего лучшего уподобления для современной психологии, гуляет по страницам психологических книг. Серьёзнейшие мыслители, как, например, академик Павлов, готовы принять затруднения того или иного немецкого профессора при составлении программы университетского курса по психологии за роковые затруднения самой науки. Перед войной, говорит он, в 1913 году В Германии поднялся вопрос об отделении в университетах психологии от философии, то есть об учреждении двух кафедр вместо прежней одной. Вунд оказался противником этого отделения и, между прочим, на том основании, что по психологии нельзя составить общеобязательные программы для экзамена, так как у каждого профессора своя особая психология. Не ясно ли, заключает академик Павлов, что психология еще не дошла до степени точной науки. С помощью таких аргументов от программы «В двух строках» путем несложных операций решаются проблемы науки, проблемы веков прошлых и будущих. Но психология и не думала умирать, к огорчению плакальщиц. Она пытается осознать собственный план исследования, создать собственную методологию и в то время как одни, например, «Меобюс», объявляют безнадёжность всякой психологии основным аргументом в пользу метафизики. Другие пытаются преодолеть метафизику с помощью научной психологии. Впервые исходной точкой таких исследований является идея развития, не из свойств в памяти объяснить её развитие, а из её развития вывести её свойства. Такова основная задача новых исследований, к которым примыкает и работа Алексея Николаевича Леонтьева. Стремление положить в основу своей работы исторический подход к памяти приводит автора к соединению до сих пор метафизически разделенных в психологии методов исследований. Его интересует развитие распад, генетический и патологический анализ, его интересует выдающаяся память, как и память полуидиота. И это соединение не случайно. Оно с логической необходимостью вытекает из основной отправной точки всего исследования из стремления изучить память в аспекте её исторического развития. Эмпирическое выделение высших функций памяти не ново. Им мы обязаны экспериментальной психологии, которая сумела эмпирически выделить такие функции, как произвольное внимание и логическая память, но которая давала им метафизическое объяснение. В настоящем исследовании сделана попытка в основу изучения высших функций внимания и памяти во всем их своеобразии по сравнению с элементарными и в их единстве и связи с этими последними положить своеобразие того процесса развития, которому они обязаны возникновением. Показать экспериментальное становление так называемой логической памяти и так называемого произвольного внимания, раскрыть их психогенезис, проследить их дальнейшую судьбу, понять основные явления памяти и внимания в перспективе развития. Такова задача этого исследования. В этом смысле методологические работы Леонтьева определяются нашей центральной краеугольной идеей идеей исторического развития поведения человека и исторической теорией высших психологических функций. Историческое происхождение и развитие высших психологических функций человека, и в частности высших функций памяти, являются с точки зрения этой теории ключом к пониманию их природы, состава, строения, способа деятельности и вместе с тем ключом ко всей проблеме психологии человека, пытающейся адекватно раскрыть подлинно человеческое содержание этой психологии. Вместе с этим внесением исторической точки зрения в психологию выдвигается на первый план и специально психологическая трактовка изучаемых явлений и управляющих ими закономерности. Это исследование исходит из того убеждения, что существуют специально психологические закономерности связи, отношения и зависимости явлений, которые и следует изучать в качестве таковых, то есть психологически. Мы могли бы повторить тезис, выдвинутый, Один из выдающихся представителей современной идеалистической психологии психологика, психологики, вложив в него однако принципиально иное содержание. Для идеалистической психологии требование психологическое изучать психологические, значит, прежде всего, требование изолированного изучения психики как самостоятельного царства духа вне всякого отношения материальной основе человеческого бытия. В сущности для автора этот тезис означает: психическое абсолютно независимо. Но с формальной стороны этот принцип, требующий изучения психологических закономерностей с психологической точки зрения, глубоко верен. В книге Леонтьева сделана попытка, изменив принципиальное содержание этого требования, последовательно провести психологическую точку зрения на изучаемый предмет. в связи с этим, работа выдвигает и целый ряд положений, имеющих непосредственное практическое значение. Недаром другой стороной вопроса о развитии памяти являлся всегда вопрос о воспитуемости памяти, и надо прямо сказать, что метафизическая постановка вопроса в отношении психологии памяти приводила к тому, что педагогика памяти оставалась без психологического обоснования. Только новая точка зрения, пытающаяся раскрыть психологическую природу памяти с точки зрения её развития, может нас привести впервые к действительно научно построенной педагогике памяти к психологическому обоснованию её воспитания. Во всех этих отношениях работа Леонтьева представляет первый шаг в исследовании памяти с новой точки зрения, и как всякий первый опыт, она, конечно, не охватывает всего вопросов в целом. и не может претендовать на то, чтобы служить к его более или менее полному разрешению. Но этот первый шаг сделан в совершенно новом и чрезвычайно важном направлении, конечная цель которого может быть определена немногими простыми словами, к сожалению, до сих пор чуждыми большинству психологических исследований в этой области. Эти слова – память человека. Примечания диктора. Комментарий первый. Написано и опубликовано при дисне в книге Леонтива Развитие памяти в 1931 году. Москва, Ленинград. Инвентарь II. Геринг Эвальд. Годы жизни 1834-1918. Немский физиолог и психолог, автор работ в области ощущений и восприятий. В 1870 году выступил с докладом «Память как общая функция организованной материи». Комментарий третий. Конт-Огюст. Годы жизни 1798-1857. Французский философ, один из основателей позитивизма и буржуазной социологии, выдвинул новую классификацию наук, в составе которой психология отсутствовала. Психические явления в качестве объекта позитивного исследования – разделялись между физиологией и социологией. Считал, что внутренний мир станет предметом научного анализа только благодаря объективному наблюдению фактов социальной жизни, исходным началом которой является взаимодействие людей.